Анастасия попала в мир, похожий на наш, несколько веков назад, после новогоднего корпоратива вместе с таксистом Сергеем. Приключения, скажете? А по факту не очень приятное событие в жизни. Другое общество, другие люди, другие ценности и уклад. Но надо как-то выживать, чем-то зарабатывать. Чем заняться креативному менеджеру крупной фармацевтической компании? Попробовать организовать аптечную сеть. Тем более там нет аптек, а только зеленые лавки. Красивая умная девушка всегда найдет друзей, которые ей помогут решить проблемы. Настя думает, что ей пока не до романов. Но жизнь продолжается, и девушку окружают симпатичные парни. Может, позволить себе немного женского счастья? Почему бы нет? Ведь дела никогда не закончатся, а назад вернуться не получается. Нина Смолянская. «Дело зеленой красотки». Глава первая. «Отец, прекрати мне звонить! Я тебе уже давала денег на Новый год. Вчера!» Я уже разговаривала на повышенных тонах и вышла из состояния равновесия. «Ты мне дочь или нет? Я тебя кормил, а ты родному отцу тысячу зажала, сука неблагодарная!» Орал в трубку отец уже в хорошем подпитии, а может, еще со вчерашнего загула не протрезвевший. Не звони мне больше, хватит с меня! И не дай бог, я тебя увижу рядом со своим домом. Поедешь в наркологию на месяц, как прошлый раз. Помнишь, память еще не всю пропил? Я нажала отбой, отправила номер отца в черный список и бросила телефон на диван. Вот гад никак не напьется, и куда только лезет! Я на нервах моталась из стороны в сторону. Задела ногой угол журнального столика. «У я, блин, синяк теперь будет!» Побежала на кухню, достала ножик. Приложила его три раза крестообразно, как в детстве мне мама прикладывала к коленям и лбу, чтобы шишки не выскакивали. Вроде полегчало. «Все настроение перед корпоративом испортил, папаша». Я, конечно, всегда его жалела, потому что после того, как умерла мама, он и сам как будто умер. Но всему есть предел. Посмотрела на часы уже шесть вечера, а я еще по квартире в колготках бегаю. Хорошо хоть прическа готова и макияж. Подошла к шкафу, вытащила из полиэтилена свое платье, еще раз полюбовалась им, расстегнула молнию и надела. Чтобы ее застегнуть без посторонней помощи, Мне пришлось серьезно изогнуться, но зато теперь я стояла перед зеркалом и не могла не признать, что хороша. Да еще румянец и злой блеск в глазах не прошел после телефонной потасовки с отцом, что добавляло мне баллов самооценки. Бордовое платье в пол из бархата с расклешенной юбкой красивыми фалдами облегало безупречные бедра и ноги. Шелковый лифт такого же цвета, высокую грудь. Ничего лишнего. Только хорошая фигура без единого килограмма жира. Серебряные туфли со стразами и серебристый широкий ободок из страз под грудью. Светлые локоны волной лежали на спине и прикрывали ее почти полностью. Специально сегодня их распустила и уложила. Праздник же. И так целый год не позволяла себе ничего, кроме офисного стиля. Но сегодня можно. Видно, из этих же соображений корпоратив на Новый год у нас всегда проходил в формате приема в высшем обществе. Классическая музыка, длинные платья, фраки, дорогие украшения, пафосные разговоры и соответствующие танцы. Я подошла к своей шкатулке и достала украшения. Сегодня только белое золото, чтобы не нарушать гармонию. Надела длинные серьги с мелкими бриллиантами. Изящный браслет в виде кружевной сетки и два кольца с бриллиантами на левую руку. «Да, в свои 32 я еще не замужем и пока не собираюсь. В данный период времени карьера моя идет в гору, и я планирую забраться повыше, чтобы уже оттуда рассмотреть варианты». Зазвонил телефон Светка. «Настя, ты где? Уже почти все собрались», — возмущалась она. «Извини, меня отец задержал. Я уже выезжаю. Буду через двадцать минут», — ответила я и отключилась. Быстро набрала такси и заказала машину. Пока ждала, сложила туфли в сумку. Надела теплые ботинки, норковую светлую длинную шубу. Сложила в сумочку все самое необходимое. Косметику, запасные колготки и всякие мелочи, которые мне могут пригодиться. А могут и не пригодиться. но все равно без них никак нельзя. Такси подали быстро, и я доехала до ресторана практически без опоздания. Женщины уже все находились внутри, а перед входом курили трое наших мужчин и двое иностранцев, похожих на арабских шейхов. Они сразу обратили на меня внимание, когда я еще пыталась поизящнее выбраться из машины и выставила ноги в сверкающих туфлях, которые переобула в такси. Пока шла до дверей, арабы масляными глазами следили за мной. Наши офисные мужчины, привыкшие к моим ежегодным преображениям, открыли мне дверь. Василий с сжиманным поклоном поцеловал мне ручку и проводил до гардероба. — Анастасия Алексеевна, позвольте. Он взял мою шубу и отдал ее гардеробщику. — Настя, ну где ты ходишь? Светлана, походкой от бедра, подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Красотка! И где только такое платье оторвала?» «На заказ шила, готовилась», — рассмеялась я. «Сама-то опять из Европы привезла? Голубой цвет тебе очень идет», — сделала я ей комплимент. «Наши все собрались?» «Да, идем, возьмем по бокалу шампанского. Сейчас босс будет речь толкать». Мы взяли шампанское и подошли к небольшой сцене, на которой для босса ставили микрофон и проверяли громкость. Наш босс вышел минут через десять в белом фраке, который на его полукруглой фигуре смотрелся немного комично. Но начальство надо уважать, на то оно и начальство. Все зашушукали, и в зале наступила тишина. Уважаемые коллеги, мне очень приятно в этот прекрасный вечер поздравить вас с наступающим Новым годом. Это был тяжелый год, но вы все хорошо поработали, и наша компания в этом году достигла прекрасных показателей. Не буду вас долго задерживать, скажу только, что этот вечер для вас. Сейчас на эту сцену выйдет наша звезда, и вы сможете насладиться ее выступлением. «Хорошего всем вечера!» «Ах да, забыла о самом главном!» «Годовой бонус уже зачислен каждому из вас!» Все захлопали и одобрительно загудели. А на сцену вышла местная популярная певица. «Пойдем потанцуем, что ли? Здесь, кроме нашей компании, есть еще несколько. Можно и там карвалеров присмотреть!» кричала Светка мне в уши. «Иди, я сейчас!» – ответила я ей. Пошла к барной стойке и заказала коктейль. «Девушка, вы танцуете?» Я обернулась и, посасывая через трубочку свой мохито, оценивающе начала рассматривать кандидатов кавалеры. «Нет, я пью». И перевела взгляд на свой стакан. «А вы?» «А я нет». Высокий и довольно симпатичный молодой человек облокотился на стойку и обратился к бармену. «Двойной виски. Вы же не пьете? «Э, нет, это я тогда не пью. А сейчас мне дадут мой виски, и мы выпьем вместе». «За что пьем? «За Новый год, конечно. Вас как зовут?» «Максим. А вас?» «Настя». Я подняла свой стакан, и мы с ним чокнулись. «За знакомство, Настя». Он заказал мне еще один коктейль, и мы продолжили знакомство. «Ого! Настя, может, тебе уже хватит?» К нам подлетела Светка и заигрывающая посмотрела на моего собеседника. «Спаиваете мою подругу?» «Да нет, она сама! Я ее даже не заставлял!» Театрально возмутился парень, после чего расхохотался. «Вы такие красивые девчонки! Все, хватит уже сидеть! Идемте танцевать!» «Идемте!» Я спрыгнула с высокого стула и меня повело. Максим поддержал меня под локоть, подхватил Светлану, и повел нас на танцпол, где наши вперемешку с другими гостями отплясывали танго. Я схватила Максима, положила одну его руку себе на спину, другую сжала в своей, и мы прошлись с ним перед сценой под страстную мелодию. Я на финальных аккордах даже прогнулась почти до пола. «Ох, спасибо за танец, Максим!» Я замахала руками, пытаясь немного охладиться. вручила своего партнера Светке, а потом пошла к нашим столам. Села рядом с Василием, налила себе бокал вина и выпила его залпом. «Вася, скажи, я красивая?» — спросила я его и икнула. «Ой, прости, я случайно...» «Так что, красивая?» «Очень», — растерялся парень из отдела логистики, с которым мы проработали уже больше пяти лет вместе. «А я тебе нравлюсь?» Я попыталась сфокусировать на нем взгляд, но двоение никак не проходило. «Ну, чего смотришь? Нравлюсь?» «Да», — тихо ответил он. «Не слышу. Говори громче!» Я облокотилась на стол и подперла рукой голову, чтобы было удобнее смотреть на него. «Нравишься?» Совсем засмущался он и даже покраснел. Я улыбнулась. Взяла его за воротничок рубашки и притянула к себе. «Тогда поцелуй меня», — сказала я ему прямо в губы, и сама первая коснулась их. Он неумело попытался ответить, но нас прервали. «Настя, идем носик попудрим». Светка силком оттащила меня от Василия и повела в туалет. Я шла на автопилоте, почти не чувствуя ног. Голова шумела, кружилась и была совсем пустой. «Не поняла. Ты чего напилась-то? Мы же потом кататься собирались. А теперь тебе только домой, пока не влипла ни в какие приключения. Я сейчас вызову тебе такси и провожу». «Не надо. Я сама». Я умылась холодной водой, стараясь не задеть глаза. «Доведи меня только до машины, пожа...» <къех> «Уста!» «Фух!» «Устала я что-то». Подруга поворчала на меня за мою безголовость, довела до гардероба, помогла переобуться, сложила туфли в сумку, надела на меня шубу и посадила в машину. «Точно сама доберешься?» обеспокоенно спросила она. «Точно», сказала я и откинула голову на подголовник. Светка обратилась к водителю. «Я вас очень прошу, проводите ее до квартиры, я вам доплачу. Вот деньги, вот адрес». Она отчеркнула на протянутой бумажке мой адрес, закрыла дверь и помахала мне рукой. Но это я не видела уже, когда мы разворачивались, чтобы выехать с парковки. И чего я напилась? Вопрос риторический. Напряженная работа над большим проектом на протяжении последних месяцев не позволяла расслабиться. А расставание с моим последним бойфрендом добавило мне нервов и переживаний. Поэтому сегодня и сорвалась. Захотелось немного забыться. Я прикрыла глаза и попросила водителя, мужчину лет шестидесяти, ехать быстрее. «Если не возражаете, то тогда срежем через лесопарк», — поинтересовался он у меня. Мне было все равно, лишь бы быстрее оказаться в своей постели и, наконец-то, выспаться. Поэтому не возражала. Мы свернулись с центральной улицы и въехали в какой-то малоосвещенный проулок, который упирался в лес. За ним располагался мой район, где я в прошлом году купила себе просторную двушку в новостройках. Машина поехала по узкой лесной дороге, которая, впрочем, была расчищена от снега и, по всей видимости, пользовалась успехом у местных таксистов и жителей, потому что колея была наезженная. Ехать через лес было немного жутковато, тем более темной зимней ночью. Заснеженные елки плотно обступили дорогу с обеих сторон и создавали ощущение коридора. Я закуталась в свою шубу и равнодушно смотрела в окно. Елки сначала мелькали своими ветками, покрытыми снегом, потом они стали зелеными и пушистыми, а потом мне стало жарко. Я расстегнулась, а таксист остановился. — Вы меня решили высадить в лесу? — сонно спросила я. «Не знаю, как вы, а я, мне кажется, приехал», — как-то очень жалобно сказал дядечка, и я посмотрела вперед.